глава 23 Сегодня в поместье было теплее, чем раньше. слуги топили во всех жилых господских комнатах, чтобы не застудить еще сильнее больную хозяйку. А потому я не боялась простыть даже в своей довольно легкой одежде. Вода в чане, благодаря магическому амулету нагрелась очень быстро. Я с наслаждением залезла в горячую воду. Блаженно прикрыла глаза и будто бы растеклась по всему чану впитывая каждой клеточкой тело тепло, прогреваясь вместе с водой. Служанка, стоявшая рядом, тщательно следила, чтобы я не уснула. Заодно и обтирала мое тело мягкой мочалкой, смывая с него пыль и грязь. Душистое мыло, жидкое как раствор, помогало пропитать меня цветочными ароматами. После того, как я наконец-то пропарилась и насладилась горячей водой, меня тщательно вымыли, Аккуратно вытерли мягким махровым полотенцем в половину моего роста. Переодели в самую теплую одежду, которая нашлась в поместье. И только потом вывели назад, в комнату. В общем, сделали все, чтобы не допустить повторного заболевания. Завтракала я в своей спальне, сидя в кресле за столом у разожженного камина. Мне было тепло и хорошо. На душе царило умиротворение. Организм постепенно набирался сил. На улице еще с ночи сыпал мокрый снег пополам с дождем. Громко выл ветер. Небо, обложенное серыми тучами, не радовало глаз. Погода была мерзкой и противной. Я сидела, глотала одну за другой ложки горячей жидкой каши и радовалась, что не надо никуда ехать. Ни на какое поле, ни к каким крестьянам. Мне и в тепле у камина неплохо. Сухо? И комфортно. Сейчас поем, отправлю служанку куда подальше и попытаюсь открыть сундук. Может, и найду внутри что-нибудь ценное. Я закинула в себя очередную ложку, тяжело вздохнула, и все же, откуда Найр Арчибальт узнала моей болезни? От кого? Она так стремительно развивалась, что донести ему никто не смог бы, ни один шпион. И потом какое дело столичному богатею до да скромной провинциальной барышни? С чего вдруг он привез врача, да еще и личного? Зачем позаботился обо мне? Что ему вообще от меня надо? Последний вопрос я считала самым важным. Арчибальд был похож на человека, готового идти по головам ради достижения своей цели. Что ему те законы империи и мира? Если он захочет взять в жены провинциальную аристократку, то ей уж точно никто не поможет. И подобное положение дел меня сильно напрягало. Хотелось все же жить так, как я того желаю, и играть по правилам, которые мне известны. Я снова вздохнула, доела кашу, запила ее чаем с лимоном и имбирем и отправила служанку на кухню отдыхать. Дверь закрылась. Я встала из кресла. Ну и как там поживает сундук? Сундук стоял там, где ему было приказано. Джек как-то уверял, что я... Как полноправная хозяйка поместья, могу приказывать вещам на этой территории. И магия выполнит мои приказы. Что ж, настало время проверить, так ли это. Я убрала сверху все, что мешало проверке, и прикоснулась к поверхности сундука. «Откройся!» — приказала я. Практически сразу же крышка распахнулась. Я обозрела свое новое имущество, хмыкнула и поняла, что сорвала джекпот. Внутри лежало много, очень много разноцветных мешочков, причем далеко не пустых. Это количество радовало глаз и заставляло жадность высовывать голову из потайных уголков моей души. Теперь я точно не нищая попаданка. Что-то, но у меня есть. Что-то довольно ценное. Недаром его поместили под землю. И, судя по характерным очертаниям, во многих мешочках имелись монеты. Много монет. Даже если там были только медики, я уже наскребу на зарплату слугам на год вперёд. А может, и не только им, но и остальным крестьянам, чтобы из своих деревень не уходили. Но что-то подсказывало мне, что в мешочках лежали совсем не медики. А значит, мои планы приобретали небывалый размах. Я с нетерпением взяла в руки один из мешочков, сшитый из плотной ткани. Тщательно взвесила его на ладони, качала на весу так как видела в каком-то старом фильме на земле. И удовлетворенно ухмыльнулась, практически счастливая. — Почти состояние. — Да. — А если еще и повороски развязать? Я с любопытством заглянула внутрь, ослабив завязки. Нащупала пальцами и вытащила на свет Божий монету. — Золото. Самое натуральное золото. Аккуратно, чтобы не было слышно за стеной, высыпала содержимое на коврик. Пересчитала. «Двадцать полновесных золотых монет. Хватит на все мои задумки и еще останется. Так что можно и новые вещи выдумывать. Например, побеспокоиться о здоровье крестьян и пригласить в деревне лекарей, умеющих и знающих. Да и в самом поместье неплохо бы такого лекаря заиметь. Теперь я уж точно могу себе это позволить. С таким-то состоянием». Я покосилась на сундук. Оценила количество денег и мысленно пожелала, чтобы хозяин этого богатства никогда не нашелся. И я смогла бы потратить эти деньги исключительно на поместье, земли вокруг, ну и себя любимую. Впрочем, если верить Джеку и местным законам, все, что имелось на моей земле, принадлежало исключительно мне. И никто не мог оспорить моего права распоряжаться находками. Любыми. А значит, и сундук с монетами теперь тоже мой. И только мой. Подойдя к сундуку, я пощупала содержимое мешочков и озадаченно нахмурилась. Если в красных лежали монеты, то синие были наполнены чем-то легким, возможно, сыпучим. А оранжевые? Там было что-то тяжелое, но непонятные мне формы. «Какая прелесть!» — еле слышно пробормотала я. «Тут мне на несколько жизней хватит. И все же, что внутри мешочков других цветов?» Я развязала один из синих мешочков, заглянула внутрь и чихнула. Что за... В воздухе появилась красно-оранжевая пыль. Пока она не рассеялась, окончательно я прилежно чихала. Раз пять-семь, наверное, чихнула. И такое развлечение мне однозначно не понравилось. Не хватало еще какую-нибудь заразу подхватить. Кто его знает, это содержимое мешочка, откуда оно и для чего предназначено. Нахмурившись, я завязала мешочек и решительным жестом отправила его обратно, в глубину сундука. Пусть пока полежит, мне не к спеху. Разбираться с ним буду потом, когда появится свободное время. Ну и желание. А заодно, возможно, и тот, кто разбирается в этой всей пыли. Следом я, чуть поколебавшись, открыла один из оранжевых мешочков, сшитый из такой же плотной ткани, как и предыдущие. Осторожно заглянула внутрь, Наученная горьким опытом, уже затаив дыхание. Увидела содержимое и довольно взвизгнула: Добыть «Да этого не может! Внутри оказались драгоценные камни. Много, очень много камней разных цветов и огранки. Так много, что не только мне на мою жизнь хватит, но и внукам моим останется, даже если экономить не будут. Да, теперь я не просто богачка. Если все это натуральное, И хотя бы немного ценное я при желании смогу скупить большую часть земель у моих соседей, а на золото еще и построю там что-нибудь наподобие развлекательных центров, о которых в этом мире никто и понятия не имел. Сундук был забит различным добром сверху донизу. Я решила пока не проверять, что лежит внутри, там, глубоко. Разобраться бы с найденным на самом верху.